Три образа молитвы Молитва есть творчество, творчество высочайшее, творчество по преимуществу, и в силу этого она бесконечно разнообразна. Но все же есть некоторая возможность различения ее на виды. Отцы Церкви и различают три основных молитвенных состояния. Три типа проявления человеческого внимания, сильно разнящиеся между собой, в зависимости от направленности главных духовных сил молящегося. В этом отношении молитва совпадает с этапами нормального развития человеческого духа. Первое движение ума есть движение вовне. Второе — возвращение его к самому себе — и третье – движение к Богу через внутреннего человека. В соответствии с этим учителя Исихазма указывают на три образа молитвы, доступные для начинающего. Первый, в силу неспособности еще ума восходить к чистому богомыслию, характеризуется воображением – это то, что названо молитвой мечтательной. Для второго образа характерно размышление, он именуется головной молитвой. Это и есть те два тупиковых направления, по которым развивается словесная молитва. Третий же, незаблудный, единственный верный путь, на который надо ступить, отталкиваясь от молитвы словесной, есть соединение ума с сердцем. Это умно-сердечная молитва третьего образа которую отцы считают действительно правильной, должной и плодотворной. Первые два вида признаются по немощи начинающих временно допустимыми, но именно только временно. Мечтательная молитва. О ней сказано, если человек удовлетворится первым образом молитвы и будет его культивировать – то помимо бесплодности возможны и глубокие духовные заболевания. Известно почему. Этот тип молитвы потому и назван «мечтательным», что напрямую связан с природной способностью человека к воображению, посредством которого ум усвояет себе образы предметов, а способность эта, будучи сродни восприятию чувственному, душевному, полностью противоположно восприятию чисто духовному, свойственному истинному созерцанию. Внимание при такой молитве может быть собрано в области головы молящегося, но в основном оно устремляется вовне – к иконе, к воображаемым небесам и так далее. Опасность возникает в связи с тем, что в работу воображения легко может вмешиваться бесплотный дух – Дьявол вклинивается в этот процесс и ухитряется запечатлеть свои губительные для нас образы. Посеянное в уме мечтание бесовское действует на душу очень вредно, возбуждая в ней особенное сочувствие к греху. Являясь часто, оно может произвести неизгладимое пагубнейшее впечатление». Еще одно нежелательное свойство этой молитвы состоит в том, что она активно пробуждает чувственность, поскольку она неизбежно затрагивает раздражительную силу, к ней всегда примешивается действие страстной части души. Теми же особенностями, что присущи первому образу молитвы, отличается, как известно, католический метод богомыслия, практикуемый в западной аскезе. Экстатическая молитва католиков – это и есть развившаяся до совершенства мечтательная молитва. Западный опыт обнаруживает характерные признаки того явления, что в православной аскетике определяется как прелесть, и в этом отношении молитва мечтательная есть родная сестра молитвой экзальтированной латинской. Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, что молящийся сочиняет силу воображения своего мечты или картины, заимствуя их, как ему кажется, из священного писания. Не очевидно ли, что все сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы есть вымысел и ложь, столько свойственные, столько возлюбленные падшему ангелу? Мечтатель с первого шага на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи и таким образом добровольно подчиняется влиянию сатаны. Так после разделения церквей большинство подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Головная молитва. Так, сообразуясь терминологией святителя Феофана, назван второй вид молитвы, характерный сосредоточением внимания в головном мозгу. Этот метод считается не столь опасным, как первый, но тем не менее подобен ему в том, что бесполезен в отношении духовного развития а если применять его постоянно, то со временем и он уводит своих приверженцев в мир иллюзорный, ложный. Случается, правда, что при этом роде молитвы человек иногда получает благодать и приходит в доброе устроение, но в любом случае удержаться он в нем не может. Путь этот не выводит человека из постоянной борьбы помыслов и не дает достигнуть ни свободы от страстей, ни тем более чистого созерцания. Здесь внутренние входы сердца и ума широко раскрыты для проникновения всего постороннего, в силу чего человек живет, постоянно подвергаясь самым разнообразным влияниям извне. Не разумея при этом, что же, собственно, с ним происходит, он оказывается бессильным противостоять натиску страстей, и со временем тонкая внутренняя брань лишь усложняется. В своем развитии головная молитва ведет к рассудочному философствованию и, уподобляясь молитве мечтательной, завлекает в область воображений. В итоге же второй молитвенный путь – это постепенное погружение в пучину прельщения тщеславием и гордыней. Вот как это происходит. Оба вида молитвы, что мечтательная, что головная, различаясь как будто в начале, ведут затем в одну западню, смыкаются в точке, именуемой «воображение». Молящийся вторым образом подвергается искушению все постичь рассудочным путем. Вся жизнь его сосредоточивается в мозгу, ум его не соединен с сердцем и постоянно рвется наружу в стремлении все понять и всем овладеть. Такие люди своим умом стремятся восполнить отсутствующий у них духовный опыт – и, переоценивая способности своего интеллекта, пытаются проникнуть в тайны божественного бытия. Единственное, к чему это их приводит, они неизбежно впадают в воображение. В своем увлечении они уже не способны понять, что опрокидывают истинную иерархию бытия, и, забывая о том, кто есть они, а кто есть Творец, начинают сочинять свою собственную реальность. Мир фантазии, в котором они живут, дает им кажущееся превосходство перед другими людьми, и это обстоятельство усугубляет их доверие к самим себе. Так их пленяет гордыня. Вместе с тем характерным извращением, которому приводит второй образ молитвы, является рационализм. Он-то и подвигает человека к безумной подмене Творца своим собственным «я». Такой неправый образ молитвы прилично назвать «умно-головным», в противоположность третьему «умно-сердечному». Всякому, ищущему спасения, надобно его понять и различить, чтобы не остановиться на нем по неведению и не потерпеть вреда, которую он причиняет. При таком делании ум, оставаясь в голове, сам собою все в душе хочет уладить и всем управить, но напрасно, он за всем гоняется, но ничего одолеть не может, а только терпит поражение». «Ведь если ты мыслишь только в голове, а не в сердце, то мышление твое неживотворно. И, напротив, когда мыслишь в сердце, то есть мыслимое все передаешь сердцу и ощущаешь его сердцем, то мышление твое животворно и истинно». По толкованию преподобного Симеона Нового Богослова основная черта второго вида молитвы в том, что внимание сосредоточено в голове, Мысли с мыслями борются. Беда человека, так молящегося, в полном его ослеплении. Он подобен ведущему брань с врагами своими ночью в темноте. Слышит голоса врагов своих и принимает удары от них. Но не может ясно видеть, кто они такие, откуда пришли, как и для чего бьют его» и это от того, что внимание пребывает в голове, а помышления злые исходят из сердца. Он и не видит их, так как не внимает сердцу. У человека тьма в уме и буря в помыслах, и нет ему возможности ускользать от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Четно подъемлет он несчастный труд свой, и даже хуже, он вовсе теряет мзду свою, если при этой проигрышной брани незаметно возобладает над ним тщеславие от мысли, что он-то как раз и молится надлежащим образом. В результате тот, кто употребляет этот вид молитвы, попадает в рабство демонам и не может сотворить отмщение поработителям своим. Но враги непрестанно бурят его явно и тайно и делают его тщеславным и гордым. Таков второй образ внимания и молитвы, и всякий, желающий себе спасения, должен знать ущерб, причиняемый им душе. Главное, что присуще обоим видам молитвы, это слияние энергии ума с рассудком, положение, при котором полноценная молитва невозможна, поскольку такое состояние для человека противоестественно. Напомним, что соединенный с рассудком ум целиком вовлечен в его деятельность, соответственно, переполнен помыслами, которые плодит рассудок. В таком положении ум не способен совладать с помыслами и чувственными движениями, порождаемыми страстной частью души. Только будучи перенаправлен из рассудка в сердце и соединившись с ним, Ум выходит из потока рассудочных помыслов, освобождается от них. Не иначе, как после этого, ум способен пребывать в состоянии трезвения. Наблюдая как бы со стороны, он может теперь контролировать работу интеллекта. Вместе с тем ему становятся подвластны сердечные движения низших сил души, воли и чувства. Если молитва мечтательная состоит в родстве с латинской прелестью, то головная скорее обнаруживает сходство с практикой восточных культов. В любом случае обе они представляют собой вариант медитации, метода прямо противоположного молитве. Холодная рассудочность и интеллектуализм свойственные йоге и буддизму, да и сами их методы частично напоминают второй образ молитвы, описанный преподобным Симеоном. Однако никакие манипуляции в области сознания не могут приблизить человека к спасению души, а посчитавший себя достигшим преуспеяния на этом поприще или стяжавшим благодать, прельщает себя, впадши в ложь и самомнением широко растворяет двери «Тому, кто всегда покушается прельщать нас», — учит святитель Григорий Палама. Сердечная молитва, или что то же самое умно-сердечная, третий истинный совершенный образ деятельной молитвы, есть, по сути, стояние ума в сердце, когда молящийся из глубины своего существа, вне образов, чистым умом предстоит Богу. Это состояние, при котором молитвенное внимание ума полностью собрано в сердце. Это тот дар, что еще в раи от самого Бога дадеся первозданному человеку, умная, совершенным приличествующая божественная молитва. Соединение ума с сердцем есть вообще нормальное религиозное состояние человеческого духа, утраченное, однако, падшим естеством, но желательное, искомое, даруемое свыше. Последовательное прохождение этого единственно правильного вида молитвы по существу и составляет путь умного делания, тот спасительный, но узкий и трудный путь – на котором шаг влево или шаг вправо ведут к заблуждению или падению. Потому наука эта с необходимостью предполагает внимательное благоговейное изучение. Глаза твои пусть прямо смотрят, обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою, От зла. Книга притчей Соломоновых, глава 4, стихи с 25 по 27. Даже катехизис, давая самое что ни на есть школьное определение молитвы, представляет ее не иначе, как действо умно-сердечное. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу. Однако подлинное единение мыслей и сердечного чувства в обращении к Богу требует величайшего напряжения, как и всякое серьезное творчество. А молитва – это высшее творчество Духа, перед которым душевное творчество со всеми созданными им шедеврами искусства бледно и ничтожно. Ибо умное делание есть величайшая, поистине, неземная культура, то благо, которое Мария избрала». Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. «Помни, что Бог сердцеведец и взирает на сердце, и призывай его в сердце твоем. Кто затворяет уста и призывает Бога, молится ему в сердце своем, тот исполняет предписывающую сие заповедь». Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне. Евангелие от Матфея, глава 6 стих 6. А желание соблюсти заповедь заставляет все внимание сосредоточить на сердце. Ум безвидный, безмолвно внимает сердцу. Вся тайна в этих немногих словах. Умное делание — это состояние молчащего ума в чувстве сердца. Когда достигнута иссихия, то человек даже без мысленного произношения слов молитвы ощущает себя в присутствии Иисуса Христа и предстоит ему обнаженной душой, желая лишь одного — помилования. Иссихия — умное безмолвие. Это делание, необходимое человеку для того, чтобы он мог достичь своей главной цели – созерцания Бога, обожения. Это необходимая предпосылка обожения. Именно безмолвие ума, обретаемое через хранение помыслов и ограждение от лишних впечатлений, в сочетании с аскезой, очищает душу от страстей и приводит к реальному богообщению. «Истинно, в Духе» Евангелия от Анна, глава 4, стихи 23-24. и Предстать пред Богом для человека возможно только в том состоянии, когда ум его соединен с сердцем. «Я говорю не о соборной или келейной устной молитве», отзывается о действии молитвы третьего образа один из афонских старцев, но о молитве Иисусовой, произносимой умом в сердце, а не в голове, как это обычно устным молитвам. Когда ум после многих трудов войдет в сердце и будет всегда там пребывать, тогда прекращаются всякие его парения и блуждания по всей Вселенной, а до того, пока он в голове, парение его невозможно удержать. Третий образ воистину дивен есть и неудобо изъясним, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. А для тех, которые не знают его опытно, не только неудобо понятен, но кажется даже невероятным. И они не верят, чтобы подобная вещь бывала на деле. И действительно, в наши времена сей образ внимания и молитвы встречается не у а у весьма немногих и, как мне думается, благо сие убегло от нас вместе с послушанием. И паки глаголит новый богослов. «Сице да проходиши истинный и нелесный путь третьего образа внимания и молитвы, и же есть сей. Ум да хранит сердце во время молитвы, и да пребывает присно внутрь Оного, и оттуду сиесть из глубины сердца» да высылает молитвы к Богу. «И выну сие, сиречь внутрь сердца, зрете, и прогоняйте все помыслы, всеваемые таму от врага дьявола. Абачи тем елицы не имут никакого говедения о спасительном всем делании, Множицу является оно вельми трудным и тесным. Святие отцы наши оставише всякое иное дело» и усе всячески всем деланий, сирич в хранении сердца, ведящие известно, яко вкупе с сим деланием стяжут удобно всякую иную добродетель. Но кроме сего не может стяжать и сии прибыти ни единая добродетель. Сие делание нет и от отец наших именно ваше безмолвие сердечное» и ни нарекоша внимание, инии трезвение и, и, и, и, и противоречие помыслам, инии истязание помыслов и хранение ума. Понеже все упражняхуся всем, и сим сподобившися божественных дарований. Кто не внемлет, храните ум свой, тот не может быть и чист сердцем, и сподобитесь и зрите Бога. Кто не внемлет, тот не может быть и нищ духом, ниже может плакать и рыдать, или быть и кроток и смирен, или быть и милостив и миротворец, или изгнан правды ради. И до реку вообще не можно стяжать и другие добродетели иным образом точию сим вниманием. «Сего ради, паче всего, о нем подобает ти пищися» да постигнеши искусом сия я же ти глаголю